Глава 4. Спейсер начал ориентацию в пространстве, чтобы прыгнуть на 29 парсеков и выйти у Маата, соблюдая все меры предосторожности режима инкогнито. На маневр и прыжок ушло около часа. Готовить, собственно, было нечего. Все было давно подготовлено к операции. Остальное было делом техники, а компьютерная техника человека уже давно не подводила. За это время Мальгин успел пройти сеанс гипнообучения и владел теперь не только специфичные терминологии безопасников и пограничников, но и знал все приемы работы и страховки групп риска, подобных их риск обоими. Кроме того, ему прокрутили пятиминутный видеоклип психологической разгрузки, и намечавшиеся признаки усталости отступили. Пока Конунг устанавливал связь со станцией ЭДИП-2, находившейся в системе МААТа уже семь лет, Ромашин хотел предупредить контакторов о предстоящей работе. Мальгин перекинулся с ханом несколькими фразами и убедился в том, что они оба реагируют на происходящее одинаково. Не без волнения, но сдержанно и ровно. К тому же Джума умел слушать собеседника, что всегда нравилось Мальгину, и он даже подумал мимолетно, почему же при таких достоинствах Джума не смог удержать корой Чукой. Но тут же пришла мысль, «А ты почему не удержал Купаву? Тоже, видать, есть какая-то червоточина, нивелирующая личное благополучие и счастье?» И Клим, усмехнувшись в душе, переключил внимание на предстоящую работу. Процедура переодевания не заняла много времени, хотя экипировка нового десанта отличалась от первого — в горловину серой дыры. Скафандры десантников представляли собой компьютеризированные автономные оболочки — увеличивающие вероятность выживания в экстремальных условиях, снабжённые усилителями силы мышц, системами защиты, реагирующими на любую потенциальную опасность, и оружием, имеющим шлемные системы наводки и управляемым мысленным приказом. Компьютер INC скафандра Мальдина носил звучное имя Кир и очень быстро оптимизировал работу систем скафандра, подгоняя их под личность и особенности хозяина таким образом. что Клим почти перестал ощущать его на себе. Опробовав скафандр в движении, Мальгин занялся проверкой автономного медицинского диагностера Инка, напичканного множеством сложнейших систем для записи и анализа состояния живых организмов. Этот диагностер был специально подготовлен для работы с неземными существами. Джума Хан молча наблюдал за действиями хирурга, хотя мог бы спросить, зачем Мальгину диагностер Работать на аппарате предстояло ему. «Перекличка-проверка», — послышался пси-шепот Ромашина. «Второй готов», — отреагировал Мальгин, чувствуя возбуждение и желание действовать. Десантники один за другим выдали готовность, и Ромашин первым вошел в кабину метро. Через минуту они вышли из финиш-камеры метро Спейсера «Стратег», прибывшего раньше для анализа обстановки и подстраховки основных сил, Затем сопровождаемые одним из членов экипажа опустились на горизонт транспортного обеспечения. Их ждал необычного вида аппарат, похожий на засохший кленовый лист буро-желтого цвета, с загнутыми краями и утолщением в центре. Размеры его превосходили размера десантного Кога. Высота утолщения 5 метров, диаметр окружности листа 30. «Это и есть Ког», — пояснил Кир, — Едва Мальгин успел подумать о форме аппарата. Но его динго уже включен. Включай свой. Десантники превратились в черно-металлические туши Маатан, один за другим влезли в щель люка. В неподвижности и молчании потянулись минуты ожидания. Вид черных фигур действовал на Мальгина угнетающе. Ему почему-то казалось, что от них веет угрюмым презрением и даже угрозой. И хотелось быстрее включиться в дело, чувствовать себя хозяином положения, а не гостем на чужом Перу. В грузовом отсеке Кога было ровно столько места, чтобы десантники разместились стоя, касаясь друг друга локтями и плечами, так что иллюзорные тела Маатан проникали от соседа к соседу. Стоящая рядом глыба черного человека не шевельнулась, но Клим почувствовал хлопок по плечу. — Джума, — сказал хирург наугад, — раздался смешок Хана. Я думал, ты меня не узнаешь. У меня перед ответственным делом развивается импринтинг. Подишь ты, у меня то же самое. Хочу пояснить, — сказал Ромашин, неотличимый от остальных Маатан. Операция уже началась, но первыми включились обоймы сопровождения, поддержки и обеспечения. Всего около 300 человек. А наша задержка вызвана тем, что Спейсер сейчас проводит захват и замену настоящего Маатанского аппарата нашим. чтобы не насторожить Маатанскую систему контроля пространства. Сам спейсер не виден для любых радаров, а наш Ког будет имитировать форму Маатанского шлюпа и копировать его сигналы. Мальгина снова охватило чувство неловкости и вины. Чтобы помочь ему сделать свою работу, включились огромные человеческие коллективы, вынужденные рисковать ради решения чужой проблемы своим здоровьем и, может быть, жизнью. привелись в движение громадные технические и энергетические ресурсы, и все это ради спасения одного человека. Не велика ли цена? Эта мысль мелькнула и погасла. Мальгин вспомнил выражение глаз Купавы, растерянно ждущие лица родителей Шаламова. Чувство вины растаяло. «Есть захват!» — прошелестело в наушниках Эмкана. «Пошел десант!» Толчок был не сильным, а движение не ощущалось вообще эфир вдруг взорвался множеством голосов на несколько секунд сопровождение форма экстра тройное дублирование юг на контроль атмосферы реакция нулевая север планетарный контроль реакция нулевая вруб абра отбой аналоговой связи тишина в эфире потом дробь писков и гудков снова тишина толчок совсем легкий группа обеспечения голос ромашина несколько черных фигур отделились от толпы маатан десантники обоймаобеспечения пошли на работу Истекла минута другая двойка и тройка ваш выход как ни был мальгин готов к вызову все же вздрогнул хотя рефлексы сработали мгновенно и не дали ему замешкаться Дджума хан последовал за ним вместе с диагностором гинга которого превратил аппарат в нечто напоминающее пень с массой плотно упакованных корней В световом диапазоне пейзаж маата был угрюм, необычен и дик. В его красках преобладали багровые и бурые тона. И казалось, что вся планета окутана туманом. Объяснялось это просто. Окно прозрачности атмосферы было сдвинуто в сторону ультрафиолетового диапазона. Кир включил нужный диапазон видения скафандра туман растаял. Небо планеты показалось низким и плотным. по его темно с узбурами пятнами фону неслись перстые светящиеся облака светило висело над горизонтом в зеленом орее неяркая и негреющая ког произвел посадку на плоской как стол равнини в центре круглой площадки засыпанной слоем янтарно желтой светящейся изнутри гальки за площадкой шла твердая почва напоминавшая бетон или асфальт но зеленовато желтого цвета с черным узором похожим на след древоточиться в коре дерева в трех десятках метров от Когга начиналось небольшое озеро вернее пруд строгой геометрической формы трапеции с черной водой и громадными дышащими пузырями За прудом начинался пологий склон холма поросший ярко-оранжевыми языками гребнями и перепонками. на холме стояло низкое уродливое здание с покоробленной черной крышей без окон и дверей Слева от него из почвы вырастали немыслимые конструкции, похожие на заросли из металлических шипов и проволоки, а справа шел ряд парусов, громадных рваных полотен из полупрозрачного материала с прожилками, обрамленных металлически блестевшими полосами. За ними виднелись какие-то увенчанные черными розами мачты и ажурные башни. И замыкалось голое пространство за когом невысокой стеной, сложенной из грубых, Плохо обработанных блоков не то камня, не то металла серебристого цвета. Тишина в этом мире царила удивительная. Лишь изредка откуда-то из-за стены доносился какой-то цокот и скрип. «К зданию!» — раздался в наушниках голос Ромашина. «Он там, внутри. Прошу быть готовыми к отходу. В глубине здания отмечена громадная концентрация энергии. Факт этот непонятен и потому особо опасен». Мальгин скомандовал антиграву «Старт» и за несколько секунд перенесся к зданию Маатанского сумасшедшего дома. За углом торчала фигура Маатанина на журавлином гнезде. Не поймешь, то ли десантник, то ли настоящий черный человек. Ну да бог с ним. Сплошная стена здания вдруг расколола щелью, в образовавшийся звездообразный пролом скользнула на гнезде, блистающей серебром голыба. «Переориентировка умника!» Персонал клиники одет в голубые зеркала. Мы выглядим чужаками. Принял, отозвался умник. Меняю программу динга В ту же секунду цвет маатанских комбинезонов, в том числе и у Мальгина, изменился на зеркально-голубой. За мной! Маатанин нырнул в проем двери, за ним Мальгин, Хан с диагностором и двое десантников. Это верхний ярус, на ходу бросил проводник обоймы обеспечения. Основной массив клиники внизу, глубина неизвестна, но не менее 200 метров. Очень много энергоисточников, шумовых помех, невозможно ориентироваться. Такое впечатление, что у них тут куча работающих энергостанций. Они двигались по широкому коридору с гладким черным полом, бугристыми стенами и багрово-светящимся потолком, в толще которого пульсировали прожилки голубого пламени. Ни одной двери Мальгин не заметил. Но впереди справа стена коридора лопнула сразу в трех местах, и в образовавшиеся проломы выплыли черные люди. У Мальгина ёкнуло сердце. Влипли. Первый Маатанин в фиолетовом одеянии что-то сказал. В голове Мальгина захрипела и затрещала, словно валежник в лесу под ногами. Перед глазами, таково было впечатление, метнулись пламенные стрелы, складываясь в узор фразы чужого пси-языка. «Вам здесь не место», — перевел умник. «Мы идем одним путем», — мгновенно отреагировал десантник сопровождения. Умник послушно перевел фразу на маатанский. «Треск, шорох, скрип, вязь огненных лент». Не останавливаясь, они проплыли мимо замерших озадаченных черных людей. Десантник, замыкавший группу, отстал, загородив коридор, выдал угрюмое. «Проходите, не задерживайтесь». Чем закончилась встреча, Мальгин не увидел. Проводник вдруг свернул в поперечный коридор, где возле открытой двери их ждал еще один член риск обоймы. «Здесь», — сказал сопровождающий, уступая дорогу. Мальгин, не раздумывая, устремился в проем двери. Взору открылось странное мрачное помещение, сходящееся клином метров в двадцати от входа. Освещено оно было слабым ручьем багрового света, струящимся по потолку, но Мальгин все же разглядел впереди тушу черного человека — буквально заклиненную в остром углу помещения. Хирург приблизился. Черный человек не пошевелился, но у Мальгина возникло ощущение, что на него смотрит угрюмая гора. «Мы идем одним путем», — сказал Клим, не зная, с чего начать. Умник перевел сказанное. «Но вы идете с закрытыми глазами», — прозвучало в ответ. Мальгин вздрогнул. «Открывайтесь», — сказал быстро Хан, выталкивая вперед диагностер. «Иначе он будет принимать нас за своих врачей». «Обоими главный», — раздалось в наушниках МКАНа. Штормовое предупреждение. Маатанский глоб-контроль обратил внимание на интенсивные движения в районе клиники. «Вижу атмосферные объекты АА. Время подхода 7 минут 40 секунд. Даю отсчет». «Балансировка», — прорезался голос Ромашина. «Умник, балансировка оптимала». Предлагаю вариант один, наиболее оптимальный в создавшемся положении. Двойка, ваше слово. Мальгин сглотнул застрявший в горле вопрос. По первому варианту применялся отвлекающий маневр с запуском самостоятельного динга имитирующего орелуонский зонт с последующей его самоликвидацией, а также бегство десанта на борт спейсера. Едва ли мы сможем еще раз прийти сюда, применив первый вариант, предлагая второй. я остаюсь вы уходите на орбиту и ждете сигнала ромашин думал недолго принимаю всем постам императив хеопс внешнему наблюдению максимальный хамелеон. кен обеспечь защиту двойки я обеспечу вмешался джума хан требую соблюдения иерархии десанта я тройка мгновение спустя голос ромашина произнес короткое разрешаю весь разговор длился девять секунд мальгин и хан остались одни перед травмированным черным человеком, взиравшим на них с равнодушием тысячелетнего старца. Связь с умником прервалась. Видимо, Кок ушел на орбиту, общаться с матанином предстояло без переводчика. Но он знал земной язык. «Мы земляне», — сказал Мальгин, подходя ближе, — «и нуждаемся в вашей помощи. Вы в состоянии еще раз помочь человеку, который выручил вас из беды после столкновения в серой дыре». помните, вы понимаете меня? Черный человек не пошевелился, лишь на коже проступила сыпь, встопорчились мелкие кристаллики. Тусклые огненные струйки пси-языка Маатанина сплелись в немыслимый узор, потом из него вылепилась фраза на земном языке. «Я понимат, я понимат, да, есть, люди землее, что нуждаться конкретно вопрос». Черт возьми! прошептал хан. «У Маатан нет понятия «я», и они не умеют пользоваться глаголами. А этот умеет?» «Ваш ксенопсихолог прав. Черный человек получил знания Шаламова и теперь лучше знает язык». Мальгин подошел к матанину вплотную. «Для лечения вашего спасителя нам необходимо знать биопараметры матан физиологию, биологию, нейрохимию, психологию. Нет необходимост перечисления. Я понимат, Я нет, помочь, нет движения. Мы освободим вас. Если бы вы смогли подключиться к банку биологических данных, у вас есть такие банки? Банк что, есть то, вопрос. Вместилище информации, склад с запасом данных по всем отраслям науки, техники и культуры. У них нет науки и техники, быстро сказал Джума. Он уже включил диагностер и запустил программу исследований. Около двух десятков усов протянулись от пня аппарата к неподвижному черному человеку. Их наука есть одновременно и искусство, и культура, и быт, и мораль, и этика. Я понимат, высветил Маотанин. Помочь я да, есть то движение, быстрее. Три быстрее, нет вре, нет время, опасно, да есть. Мальгин бросился к Маатанину, зажатому кленовидно сходящимися стенами его палаты, примерился, как вытолкнуть черного человека из щели, и вдруг понял: что тот вовсе не сдавлен стенами, как показалось вначале, а врос в них боками. «Джума!» — окликнул Мальгин. «Вижу», — отозвался врач. «Без ножа освободить его невозможно. Надо резать по-живому». «Резать, да, быстрее. Я много понимат, ваш друг. Нет смысле жизни без жертвия, сам понимат. Нет смысле любви без препятствия, понимат». Наш маат нет состояния определит, в смысле хомо жизни понимат, хомо ценил мы, я мы, хомо нет, плохо да есть. Маатанин выдохся. Намальгина пахнула волной чужой тоски и сложных, невыразимых словами чувств. Человеческий язык не в состоянии определить все возможные оттенки переживаний даже самого человека, не хватило бы слов и точности. Так что же тогда говорить о переживаниях черного человека? «Режу!» — возглас хана вывел Мальгина из ступора. «Простите нас!» — Джума двумя взмахами лезвия разряда «Универсал» отделил Маатанина от стен. Дважды в голове Мальгина вспыхнули огненные клубки. То ли крики боли Маатанина, то ли крепкие выражения распались на светящиеся лоскуты, сложились в слова. «Так я легко! Контролеры, кризис! Нет! Подимат! Я лечит! Нет! Время! Нет! Быстрее!» «Как я?» Движение. «Вопрос нет. Транспорт». Джума мгновенно сформировал из диагностера нечто напоминающее двухметровое блюдо. «Садитесь, довезем». Черный человек всколыхнулся кристаллами тела, неуклюже влез на блюдо. «Я вперед. Время совсем. Удар сердца. Тревога да. Ждать контролеры кризис. Быстрее». «Контролеры кризиса? Это, наверное, их врачи». Джума выглянул в коридор. «Я пойду первым, ты за ним Процессия вылетела из палаты, стены которой вдруг задымились и покрылись сеткой мелких электрических разрядов. Свернули налево, потом еще раз налево, по коридору, ведущему вглубь клиники. Встретили целую толпу маатан в голубом, но хан не снизил скорость, а наоборот, направился прямо на них, вопя во всю мочь, заранее составленную на маатанском языке, фразу «вопил, конечно, кип интеллект скафандра». «Прочь! Опасность! Освободите путь! Он уходит в хаос!» Черный человек вдруг засмеялся. Так расшифровал его пси-всхлип Мальгин и не поверил себе. Маатани не умели смеяться и не знали, что такое юмор. Видимо, отпечаток личности Шаламова был настолько глубок, что и в самом деле перестроила личность Маатанина. Черный человек был болен человеком. Мальгин посмотрел на громоздкую тушу, с поврежденных боков которые сочились и стекали вниз струйки голубоватого сияния, электрическая кровь Маатанина, и хирурга обдала горячей волной благодарности, нежности и жалости. Черный человек рисковал, как и они, но если они спасали человека своего соплеменника, то Маатанин шел на риск ради чужака-гуманоида, вопреки колоссальным традициям морально-этического кодекса цивилизации. Мальгин снова пожалел. что затеял эту экспедицию, заставившую переступить грань дозволенного риска сотни людей и совершенно чужому разумному существу, уже пострадавшему от встречи с человеком, хотя и спасенному им же. Нырнули в прозрачный пузырь в тупике коридора, лифт, мустанг по терминологии Шаламова, который вынес их в просторный зал, чем-то напоминающий рубку маатанского корабля. У черного плоского экрана во всю стену зала сидели на журавлиных гнездах пять маатан в синем Рядом с каждым рос из пола пучок членистых прутьев похожих на бамбуковые удочки. Все пятеро оглянулись на шум. — Не мешать! — рявкнул Джумахан. — Контролеры кризиса! Вытукнуть черного человека на блюдце диагностера вперед! Приступайте! Неизвестно, что поняли из перевода матане сидящие у экрана. но они не сделали ни одной попытки воспрепятствовать смельчакам, застыв словно в столбняке лоснящимися тюленями тушами. Маатанин Шаламова что-то сказал соотечественнику, располагавшемуся в центре. В ответ раздалось такое сверкание чужой пси-речи. Мальгин и Хан тоже увидели этот взрыв эмоций, что не приходилось сомневаться в смысле сказанного. Джума отреагировал мгновенно. Туша Маатанина кувырком вылетела из гнездообразного кресла и врезалась в барьер перед экраном. «Полегче», — проворчал недовольно Мальгин. «Я всего лишь толкнул его немножко в назидание другим, времени на уговоры у нас нет. Черный человек, которого они привезли, с некоторой заминкой, опешил видать, занял освободившееся место. Удочки возле гнезда легли на него, образовав нечто вроде клетки. Экран напротив тут же выдал сноб светящихся стрел и кривых. Выбитый из седла Маатанин повозился у экрана, и застыл в нелепой позе, сильно смахивая на карикатуру изваянной из металла гориллы. Быстрее писание ответ, заговорил черный человек, спустя минуту. Он был специалистом высокого класса, несмотря на травму психики и умел работать со своей компьютерной техникой. Джумахан метнулся к нему, покопался в диагностике, отогнул три удочки от Матанина Ма и воткнул их в спецгнездо на корпусе аппарата. Со стороны этого никто не видел. Видеопризрак тела Маатанина, надетый на скафандр, надежно скрывал действия человека. Просто Мальгин знал, что так все и было на самом деле. Готов. Писание, идти. Много, нет, время. Опасно, близь. Должно бегствие. Быстрее, да быстрее. Среди Маатан у экрана началось вдруг какое-то общее движение. Мальгин почувствовал на затылке давление чужого угрожающего взгляда. Оглянулся. Вход в зал раскрылся, и в образовавшийся широкий многоугольный проем ворвалось вдруг жуткое страшилище. Колоссальная туша, похожая на зубра и носорога одновременно, в пластинчатой броне, с кучей хвороста вместо ног. «Уходим», — сказал хан хладнокровно. «Это по нашей душе». «Я прикрою». Не колеблясь, — отозвался Мальгин. «Главное теперь запись. Уноси диагностера черного. Быстро!» «Только не отставай». В то же мгновение тело Джума разделилось на три совершенно одинаковые фигуры. Две из них бросились навстречу ворвавшемуся существу или механизму. Третья, сам врач, выдернула Диагностер с Маатанином из объятий удочек антенн управления и превратилась в туманное облако, в котором скрылись и Джума, и Диагностер, и Черный человек. Облако стремительно рванулось в обход Зубра-носорога, который замешкался с выбором целей. И этого мгновения оказалось достаточно, чтобы Джума скрылся в дыре выхода. Мальгин увидел, как черный рог чужого автомата повернулся в его сторону, автомат разобрался в запущенных Джумой призраках. Состязание в скорости реакции теперь шло между матанским компьютером и земным, вмонтированным в скафандр, но Кир успел обработать ситуацию раньше и без подсказки Мальгина черкнул лучом универсала по кончику рога. Зубра носорог окутался мощной короной электрических разрядов, на месте его рога вздулся ослепительный радужный пузырь, несколько разрядов сорвалось с хвороста ног под телом сторожа в пол. Что последовал за этим, Мальгин увидеть не успел, он уже был в коридоре, оставив за собой крик Маатан в пси-диапазоне, а в звуковом – вой и треск поврежденного автомата. В конце коридора мелькнуло маскировочное облако Джумы. мальгин рванул за ним с такой скоростью что едва не сломал себе шею от этого рывка он сбил какого то маатанина в голубом не успевшего увернуться увидел сзади еще двух зубранноссорогов и выстрелил для острастки прозрачно желтый хлыст разряда проложил огненную дорожку в полу коридора отгородив маатанскую стражу от беглецов черный человек вывел их другим путем со стороны леса заросли из трекозиных крыльев величиной с лопасть воздушной мельницы. Тотчас включилась связь с умником и началась отработка операции возвращения, рассчитанной аналитиками отдела безопасности, но и Маатани не дремали, все-таки технологический потенциал их цивилизации был очень высок, хотя и необычен. Над зданием клиники висели один над другим аппараты Маатан, асимметричные, плоские, похожие на гигантских каракатиц диаметром в две сотни метров. из днища нижнего аппарата торчала вращающаяся кособокая решетка, окутанная шубой электрического сияния. Второй снизу через дыру в борту металл икру, выгружал маатанский десант в зеленой броне. Эта операция здорово напоминала выброс парашютного десанта из самолета на землю двухвековой давности. Стоило только беглецам появиться на открытом пространстве, как их тут же заметили, из леса с треском выползла навстречу кошмарного вида конструкция слепленная из ржавых на вид балок штанг и рычагов сквозь ми которых виднелась туша матанина из носовой части этой машины угрожающий выдвинулась вперед косая ажурная башенка нет оружия торопливо высветил предупреждение черный человек в службе контроля нет загроза опасно да вверх беглие назад быстрее не стрелять торопливо перевел Мальгин умнику. «Первый у нас всего одна-две минуты, здесь их десант». «Видим, успеем», — отозвался Ромашин. «Отойдите от черного, быстрее». «Прощай, друг», — сказал Джума-хан, освобождая диагностер от туши черного человека. «Извини за хлопоты и боль, держись». «Понятие «да» — хомоэмоция», — ответил матанин грузно осев на одну из серых плит цепочкой уходивших в заросли леса. «Маатания, безнадежность, желание, дружно, шалама, здоровье, да, вам здоровье, мы не ест разумно, хома, да, не ест то понятие вы». «Спасибо!» — успел крикнуть Мальгин до того, как их накрыл силовой трал упавшего с неба десантного Кога, втянул внутрь корабля. Стены дезакамеры сомкнулись вокруг, в глазах померк свет». в джамп режиме кок преодолел атмосферу маата в три прыжка и растаял во тьне космоса подхваченный невидимым спейсером стратег готовым прийти на помощь всей своей интеллект компьютерной и энергетической мощью отпустив на волю задержанный чужой зонт под который был замаскирован кок спейсер включил компакт генераторы и ушел в струну а вышел из нее уже в солнечной системе дома в диоккамере кого вспыхнул свет Открылась дверь наружу. «Выползаем», — сказал Джума-хан, превращаясь в человека в скафандре. Рокомболь наш кончился. Мальгин с удивлением обнаружил, что со времени старта к Маату на Коге прошло всего лишь 38 минут. «Я думал, по крайней мере, два часа», — сказал он хриплым голосом. «Знаешь, чего я хочу больше всего?» «Чего?» — спросил хан из ангара Спейсера. пить и есть Мальгин выключил аппаратуру динга расправил плечи и вышел из дизакамеры. В конце коридора показался Ромашин без скафандра, в белом кокосе. За ним вся его гвардия, десантники Рискобоймы, пограничники, члены экипажа Спейсера и оперативники бригады сопровождения. «Поздравляю с успехом», — невозмутимо сказал начальник отдела, протягивая руку. «Вы, Джума, были неподражаемы, особенно когда скомандовали Маатаном не мешать от имени контроля кризиса». Знаешь, как переводится на Маатанский ваш грозный рык не мешать контроль кризиса. у маатан нет такой службы и будь с вами умник он перевел бы эту фразу как могильщики энтропии». К счастью черные люди вас не поняли и поэтому не вмешались. Ромашин пожал руку мальльгину, пристально взглянул ему в глаза. Вы довольны? Е еще минуту назад я ответил бы да, сказал мальгин. Что же изменилось? Я подумал. Что будет с черным человеком? По сути, он допустил утечку информации. Ромашин улыбнулся, оглядываясь на зашумевших парней. На Маате не знает что такое смертная казнь, это раз. Мы не находимся в состоянии войны с Маатанами, это два. Наша работа не есть игра в шпионов и контрразведчиков, как может показаться с первого взгляда. Ни те масштабы и задачи, это три. И, наконец, последнее. Проведенная операция – только начало намеченного контакта, давно подготовленного Институтом внеземных культур. Комиссия по контактам порядка работает у МААТа на Эдипе-2 и готова объяснить смысл нашей вылазки, которая должна бы всколыхнуть омут маатанского равнодушия и подготовить почву для переговоров. Контакторы испробовали до этого момента все доступные им средства и методы ведения переговоров. Безрезультатно. Наш десант – последний шанс. И все же, Мальгин откашлялся. «Поймите меня правильно. Может быть, я не затевал бы подобного эксперимента, подумай об этом раньше. Вероятно, мы в душе больше антропоцентристы, чем принято считать. Мы не подумали. Вернее, я не подумал о судьбе черного человека. Вы можете сказать точно, что будет с ним?» Участники операции замолчали. Ромашин не отвел взгляда. Но в глубине его глаз вдруг всплыла печаль. Не презрение, жестокость или ирония. Печаль. «Точно нет», — сказал он тихо. «Я думаю, что ничего плохого с ним не случится, если верить ксенопсихологам, а я им верю. Они давно возятся с Маатом, и хотя вынуждены довольствоваться только косвенными методами исследований, смогли довольно верно определить основные аксиомы психологии черных людей. Успешный финал десанта тому подтверждение. И все же история Маатан темна и непонятна. Согласен. Я, кажется, понял вас. Но учтите, Невозможно, жалея двоих, остаться посередине. Нейтралитет в такой ситуации хуже предательства. Вы не сможете помочь обоим сразу, а значит, не поможете никому. Убедил? Не знаю. Я подумаю. Извините меня, я еще не пришел в себя, и поэтому столь резок в оценках. Все нормально, Клим, вмешался Джума Хан. Не вешай на себя ярлык. На их месте я бы сразу взял тебя, если не в безопаснике, то уж в пограничнике обязательно. Обступившие их десантники засмеялись. «А что?» — улыбнулся Ромашин. Он понимал Мальгина и сочувствовал ему, но характер и положение не давали ему права на колебания. «Пойдете?» «Нет», — сказал Мальгин, внезапно ощутив на губах горечь этого слова. Слово, которое так ненавидела Купава.